Глава вторая. Лига мастеров располагалась в сером многоэтажном здании, то ли НИИ, то ли офисный центр. Очень немногие знали, что скрывается за непритязательным фасадом. Охранник на входе привстал, но тут же сел на место, опознав Георгия. Махнул рукой. «Проходи». Георг скривился. Он не терпел дилетантства. «А если это не я?» «А кто?» – придурковато спросил парень. То ли строил из себя недотёпу, то ли действительно не понимал. Новенький. И, видно, не задержится. Георг не стал объяснять простаку, что его образ мог принять безликий или сыть, что существует несколько видов тварей, способных так или иначе копировать человека. Он приложил ладонь к сканеру, мигнула зелёная лампочка, в двери щелкнул замок. Поднялся на третий этаж в отдел охотников. На входе столкнулся со Стасом и Витьком. Они уже были полностью экипированы. «Встречаемся в парке», – бросил Стас. «Мы приступим. Присоединяйся, когда будешь готов». Георг отомкнул ячейку бляшкой с личным заклинанием. Для несведущего человека бляшка казалась копией, подделкой военного жетона, но она хранила в себе информацию об охотнике. «Если однажды Георгий не вернется с задания, его тело опознают именно по этому жестяному знаку». Два года назад, только получив лицензию охотника, Георг с непривычки очень долго снаряжался, подтягивал ремни, все казалось то слишком свободно, то жмут, по нескольку раз прилаживал наручни, проверял, сподручно ли будет вытащить меч из заплечных ножен, теперь все проделывал на автомате, раздумывая над появлением в городском парке «Чмура». Твари хоть назывались созданиями ночи, они прекрасно чувствовали себя днем и тогда же выходили на промысел. Только некоторые виды были сугубо ночными существами, которые боялись солнца. Чмур солнца не боялся. Геор затягивал ремни и мысленно листал классификатор, освежал в памяти все, что знал об этих существах. Чмур – нечисть первого класса, Прежде обитали в густых лиственных лесах. Теперь можно встретить в городских парках, в лесополосах. Выбрав жертву, принимает облик человека, заслуживающего доверия. Псевдоразумен». Классификатор всегда излагал факты скупо и сухо. Это был лишь указатель. Но Георг, как любой лицензированный охотник, знал куда больше, чем содержалось в коротких строчках. «Чмура» иначе называли «водильщиком». Чаще всего он выбирал своими жертвами одиноких детей или стариков. Выбирал и начинал водить, заманивая все глубже в чащу. Хотя заблудиться люди могли даже в двух шагах от дома. Чмур дожидался, пока несчастный, утомившись, уснет и после выпивал жизненную силу. Подозрения о том, что в городском парке появился Чмур, возникли месяц назад. Сначала пропала пожилая женщина. Отправилась в магазин за хлебом и решила срезать путь по аллее парка. На следующий день ее нашли погибшей. Официальная версия заблудилась и замерзла. Две недели спустя пропал двенадцатилетний подросток. Было совершенно непонятно, откуда взялся чмур в исследованном вдоль и поперек парке. Может быть, спал долгие годы, забившись в дупло или трухлявый пень. Может быть, что вероятнее, пришел издалека – Парк одним концом упирался в дачный поселок, а там уже и до настоящего леса рукой подать. Расставленные маячки долго безмолвствовали, но вот сегодня, наконец, сработали. Чмур. Все-таки он. Георг подвесил к ремню самые необходимые зелья, на всякий случай добавил крови, останавливающую настойку. Зелье жар открыл и выпил здесь же. День промозглый, а куртку придется оставить в офисе. Захлопнул ячейку, и рука автоматически метнулась к оголовью меча над левым плечом. Но тут же опустилась. «Нервничаешь, охотник?» – с ухмылкой спросил Пётр. Он стоял за закрывшейся дверцей. Георгий ответил, однако руку для рукопожатия, пусть с неохотой, но протянул. Ладонь палача была твердой, прохладной и сухой. «Ты по делу или мимо проходил?» – без улыбки осведомился Георгий. «Вообще-то по делу!» А вот Петр никогда не скупился на улыбки. Удивительно доброжелательный палач. «Ты должен зайти к нам в отдел, заполнить опросник. Ничего серьезного. Так, выборка». «Зайду», – коротко ответил Георг. «Позже, если время появится». «Будь его воля, он бы никогда больше не спустился бы в этот сморадный подвал». «Нет, на самом деле стены подвальных помещений были отделаны белейшими пластиковыми панелями». Двери также выкрашены в белый, закрывались герметично, как иллюминаторы на корабле. Геор предпочитал не заглядывать внутрь, чтобы не застать мастера-дознавателя за работой. Но в прошлый раз, когда он спустился, чтобы заполнить какие-то бумаги, одна из дверей приоткрылась и до слуха донесся нечеловеческий стон мучимого существа. «Должно появиться!» Улыбка не стерлась с лица Петра, но голос прозвучал жестко. Геор молча отправился к выходу. В конце концов, отдел охотников не подчиняется отделу дознавателей. Если какие-то претензии лично к нему, пусть пишут рапорт Большаку. Жар еще не вступил в полную силу, и в первую секунду прохладный ветер омыл разгоряченную кожу, очистил от чувства годливости. Геор был готов к охоте. Он двигался сквозь толпу, но люди не удивлялись его странному виду, не пялились на меч за его спиной. Геор знал, что сейчас он для них лишь размытое темное пятно. Тень на свету. Его увидят только тогда, когда он сам этого захочет. В обычном своем состоянии Геор добрался бы до городского парка за час. Сейчас же, войдя в боевой режим, он сжимал пространство как гармошку. Каждый шаг заменял десяток шагов. Его глаза с расширившимися зрачками не упускали ни одной детали – Людей он видел вспышками света. Дети, полные жизненной силы, сияли, как лампочки. Старики светились тускло, мерцали. Взгляд выхватил из окружающего пространства нечто, что заставило его остановиться. Тело среагировало быстрее, чем разум. Он заметил наполненную сиянием человеческую фигуру. Вот только сияние постепенно гасло на плечи человека будто был накинут темный плащ он шевелился как живой наползая с плеч на грудь и обнимая живот кинжал сам собой лег в руку сейчас хватит и кинжала геор не любил когда его отвлекали на задание по пустякам но придется поработать сверху очно лапы прочь прошипел он Для людей охотник по-прежнему оставался невидим, а вот щуплый старичок в поношенном пальто шарахнулся прочь, точно увидел свою смерть. Впрочем, так оно и было. «Я с лицензией!» Старичок поднял руки к лицу, будто защищаясь. «Вот, вот, смотрите!» Трясущимися пальцами он залез в карман, вытянул мятую бумажку и протянул ее Геору. Тот брезгливо развернул... И, разглядев печать совой, сразу понял, что прилипала не обманывает. Прилипала. Нечисть третьего класса. Принимает облик немощных слабых людей или животных. Питается жизненной энергией, но смертельные угрозы не представляет. Псевдоразумен. Псевдоразумную нечисть третьего класса, не причиняющего серьезного вреда людям, Лига не истребляла, оставила на учет. С этими созданиями наладилось своего рода сотрудничество. Они регулярно делали денежные взносы и за это получали лицензии на питание. Георг огляделся в поисках жертвы и заметил, что от них стремительно удаляется молодой мужчина. Остановился, повел плечами, отряхнул ладонью с рукава невидимую пыль. Последствия вмешательства нечисти в ауру. Ничего, голова часок поболит и перестанет. «Лицензия через месяц заканчивается», – процедил сквозь зубы Геор. «Не забудь продлить». Мужичок принялся кивать, кланяться и отступать спиной. Геор не стал тратить время, глядя, к кому из прохожих тот присосется. И так задерживается. «Если Чмур нашел себе жертву, то надо поторопиться. Кто знает, сколько он ее уже вводит.